Глава 19. Тибюрс признаёт себя побеждённым. В своей белой и розовой комнате, очень светлой и ясным утром, в которой комнаты молодых девушек становятся как никогда комнатами молодых девушек, Мадемуазель Даньес заканчивала свой туалет. Служанка наводила порядок среди валявшихся, где попало украшений. Мадемуазель Жанна Даньес посмотрела на свое лицо в глубине зеркала и адресовала ему печальную гримаску, потому что оно было не особенно красивым. Затем она подошла к вечному календарю и, дабы обновить его, щелкнула тумблером. Календарь показал среда. 16 октября, и английские настенные часы громко объявили 10 часов. Мадемуазель Жанна подумала почти одновременно, что почту уже давно разнесли, что от безумца упрямца и придиры и Тибюрса вот уже месяц, как не было никаких новостей, и что сегодня ей исполняется 20 лет. Прижавшись лбом к оконному стеклу, она принялась наблюдать за тем. Как на Авеню Монтень осыпаются листья с каштанов. Три тихих стука вырвали ее из раздумий. Что еще? Попросила она, ответил мужской голос, заискивающий и приглушенный. Это месье герцог, мадемуазель, который спрашивает, не соизволит ли мадмуазель на минуточку спуститься в его кабинет. Ничего не ответив, совершенно оцепеневшая, стрепещущей грудью, мадемуазель Даньес направилась к брату. Он ожидал ее стоя, и хотя свет не падал на его лицо, она различила его покрасневшие глаза и осунувшийся вид. Тоном чрезвычайно нежным и ласковым он сказал ей в упор. «Послушай меня, Жануля, прежде всего ответь, ты ведь все еще любишь Тибюрса, не так ли? — Да ты вся дрожишь, бедняжка. Только не думай. — Ну да, я люблю Тибюрса. — Так вот, моя женуля, ты выйдешь за него, малышка. Так и быть. Ты все-таки выйдешь за него. Прежде как ты знаешь, я в силу собственной глупости противился вашему браку. Но сейчас ставить ваше счастье в зависимости от счастья моего, от того, улыбнется ли Тибюрса удача, это было бы верхом эгоизма с моей стороны но ты выйдешь за него, малышка, так и быть. — Франсуа, благодарю тебя от всего сердца. Робка промолвила она, взяв его за руки. — Он... у него ведь ничего не вышло, ведь так? Ты говоришь, что я выйду за него всё-таки? И ты плачешь? Она обняла его. — У него ведь ничего не вышло. — Чёрт возьми! — воскликнул герцог дрожащим голосом. Да это ведь с первой минуты было ясно, что у него ничего не выйдет. Это ж каким мне надо было быть идиотом, чтобы цепляться за эту гипотезу. И все потому, что другая, другая гипотеза, та, в которой фигурировали сорваны, была такой ужасной, ужасной и бесповоротной. Послушай, сегодня утром я встречался с двумя инженерами, и в моей почте одни лишь ответы инженеров. И все это безнадежно. Нам никогда не подняться так высоко. Никогда. Никогда. Никогда. Мадемуазель Даньес мягко спросила, — Ты получил письмо от Тибюрса? — Да, вот оно. Для того, чтобы ты его прочла, а заодно и успокоилась, я за тобой и послал. Она развернула сложенный вдвое листок. Документ 394. Ангара, Азиатская Турция, 11 октября 1912 года Мой дорогой, о, дрожайший друг, прости меня, прости мне мою глупость. Те, кого я преследовал по всему свету, оказались не теми, кого я искал. Теперь я это понимаю. Горе мое так велико, что я выплакал все мои слезы. Раз за разом обманываясь, я все это время гонялся за разными путешественниками, движимый моей и и направляемой скорее не обстоятельствами, а той манией, которую я сам себе и придумал. Ах, эти последние недели! Это лихорадочная скачки во весь опор, от Бастры до сюда, через Месопотамию, вдоль Тигра, когда изо дня в день я сокращал расстояние между собой и этими енисерлисами, Иротополо. Они-то ехали не спеша, посещая руины, задерживаясь у пейзажей, делая крюк к Вавилону, возвращаясь в Багдад, наслаждаясь Масулом. А затем, обследуя развалины Ниневии, они имели передо мной две недели форы. Я на стиках между Дярбекиром и Ангарой. И там я констатировал, что это были не Хаткинс с мадемуазель Марией Терезой и Читой Монбардо, но действительно две молодые греческие пары, настоящие Енисерлисы и Ротопула. В общем, и целом славные люди, с которыми я поделился своими разочарованиями, которые утешали меня как могли. Мы прибыли сюда, в Ангору вместе. Здесь кончается железная дорога, идущая из Константинополя. От столицы Турции меня отделяет день пути». Но от усталости и досады я чувствую себя таким разбитым, что планирую задержаться здесь. Как долго, сам не знаю, чтобы отдохнуть среди цветов и солнца, думая о моей глупости, как о некой болезни, от которой я должен излечиться. Увы, перенести роман в реальность, стать Шерлоком Холмсом. Бедный я, несчастный, как же я был болен». Но, Франсуа, теперь я тебя умоляю. Не дай мне отчаяться относительно мадемуазель Жан. Обещай, что быть может когда-нибудь. Прости, я заканчиваю. Как только об этом подумаю, слезы на глаза наворачиваются. Прощай. Тибюрс. Мадемуазель Даньес посмотрела на брата. Я тоже, Франсуа, должна перед тобой извиниться. Я прекрасно знала, что Тибюрс не отыщет Марию Терезу. И если и позволила ему уехать, то лишь потому, что рассчитывала на его упорство, дабы смягчить твою решимость. Но теперь, когда мой план удался, мне кажется, что я поступила не очень честно. И это махинация. Ах, друг мой, просто твоя дипломатия восторжествовала над моими предубеждениями, вот и все. К тому же, не переживай, Тибюрс уехал бы в любом случае. Он был так уверен. Может быть, и я испытываю странное облегчение от осознания того, что он больше не тешит себя иллюзиями. Такой славный парень, погрязший в таких заблуждениях. Но мне, Франсуа, непонятно другое. Как мог ты, человек здравомыслящий, купиться на такой вздор? После того, как я узнал, что такое аэриум и кто такие сорваны, Одна мысль о том, что Мария Тереза находится в руках этих сорванов в этом аэриуме. Именно этого, а не безумных идей или обнадеживающих глупостей, не мог вынести мой рассудок. — Крепись, брат. Я тоже тебя люблю. Крепись. — А я и не унываю. Просто чувствую, что вот-вот рухну от усталости. Попытаюсь-ка немного поспать. — Оставь меня, малышка, хорошо? Когда сестра удалилась, герцог Даниэс почувствовал себя безумно одиноким. Разве не будет он теперь везде один, как был сейчас один в этой комнате? Можно ли не быть одиноким, зная, что Мария Тереза уже никогда не будет рядом? Он адресовал небу сорванов угрозу и тщетность своих кулаков. И тут ему стало так тоскливо на душе, что он испытал безудержное желание страдать и плакать. Ох. Думал он, словно избалованный ребёнок. «Видно, мне на роду написано быть несчастным». «Ах, написано на роду. Что ж, хорошо. Буду несчастным, и даже более несчастным, чем мне суждено». Человек всегда полагает себя хозяином своей судьбы. Дабы усугубить своё ужасное одиночество, герцог решил закутаться в чёрный саван темноты. Но столь великая была его растерянность, что он забыл который час. Он повернул электрический выключатель, чтобы выключить солнце, которое он принял за лампу. Загорелся плафон, желтоватый и несколько потерявшийся в дневном свете, словно глаз совы. Господин Даньес тут же взял себя в руки. «Поздравляю!» — сказал он вслух. мало помалу ты уже становишься слабоумным». — Ах, нет, нет, нет, только не это, не это, мой мальчик. Даже если только для того, чтобы увидеть ее в последний раз мертвой и обезображенной, чтобы принести ей цветы и опустить ее в могилу, ты должен жить. И жить весь телом и душой. Ну же, встряхнись, приободрись.